Глава 19. Второй ивент. Мама не смогла приехать в Екатеринбург, слишком много дел накопилось в ее княжестве. Поэтому она перенесла поездку. Она отправила мне ночью сведения о серебряном еже, но у меня не было времени просмотреть их, я решил заняться этим позже. Рано утром, несмотря на недовольство врачей, я отправился к пирамиде. Деду о разговоре с черным я не стал говорить, А вдруг и правда глава клоунов решил пошутить? Не зря же он свою организацию назвал именно так. Вместе со мной поехала Мирослава. Ты читал новости? Она с тревогой вглядывалась в экран смартфона. Все как будто сговорились. Пишут, что мы провалили ивент, что из-за нас змеи пришли на гору, что люди погибли из-за наших ошибок и сейчас насекомые эти. Я не ответил. Уже успел оценить информационную атаку. Люди осознали, что я ушел далеко вперед. Даже правительство пока лишь строит планы по убийству разумных, а я уже стал человеком сильным. И, по мнению многих, развитие синдиката стоит затормозить. Имя другого уникума, Черного, не прогремело на всю Солнечную систему, как мое, и он не совершил столько ошибок, сколько сделал я. Поэтому его пока вроде бы не трогают. Тут и про клоунов пишут, словно прочитав мои мысли, заметила Мирослава. «Вот слушай. Ради своих целей клоуны не остановятся ни перед чем. Есть косвенные доказательства того, что они стоят за смертью нескольких групп на вершине Синепит. Зафиксированы угрозы и побои вольверов Наша редакция призывает власти провести полное расследование в отношении клоунов. Мирослава перестала читать и посмотрела на меня. Хотят надавить на них через полицию, но клоуны скрывают свои имена». Тут еще призывает тех, кто знает клоунов, выдать их настоящие личности. Как думаешь, почему это происходит? Гонка влияния? Покачал я головой. Мне хотелось, чтобы автомобиль ехал быстрее. Сейчас я не думал о мотивах Черного. Требовалось срочно изменить ситуацию в изначальном мире. Люди начали подавать в суд на синдикат, обвиняя нас в своих бедах: из-за погибших эвольверов, из-за психологических травм, из-за невозможности войти в изначальный мир. Очевидно, что это бред. Люди сотнями умирают каждый день, таков изначальный мир. Но мы на земле. У деда и мамы нет власти над судебной системой Руси, не говоря уже об азиатском содружестве. Если оставить все как есть, у моей организации начнутся проблемы. И чем сильнее раскачается лодка общественного мнения, тем хуже будут дела. Автомобиль наконец-то доехал до пирамиды. Мы вышли, и я сразу же поморщился, непроизвольно коснувшись своего живота. Меня затопило шумом, вокруг стоял гвалт. «Ты в порядке?» – озабоченно спросила Мирослава. «Зачем ты решил войти в изначальный мир сейчас?» «Идем». Я твердо направился к пирамиде, не обращая внимания на все, что меня окружало. Мне было плевать на жару, на летающих дронов, на журналистов, которых сдерживали телохранители. Я не слушал вопросы и обвинения, которые мне выкрикивали вслед. У меня была цель, и я к ней шел. Через минуту я вошел в пирамиду и переместился в изначальный мир. Летняя жара Екатеринбурга резко сменилась лесной прохладой, но сразу же уловил сотни насыщенных запахов, в глазах заребило от зеленого. Но я уже давно привык к подобным сменам обстановки еще в прошлой жизни. Взлетев, я устремился к поляне, где договорился встретиться с Думисой. Сердце гулко стучало в груди, я волновался. Даже боль от раны на животе отошла на второй план. И тем более я игнорировал менее болезненные раны. Вот если в таком состоянии мне придется сражаться, тогда будет неприятно. Африканец уже прибыл на место и сидел на поваленном дереве, натирая чем-то свои костяные костеты, «Босс!» – он встал, кивнул мне, когда я приземлился рядом, и снял с плеча рюкзак, положил его перед собой и открыл. «Вот!» – Думиса протянул мне два куба. Я, подавляя едва заметную дрожь в руках, принял их. Усилием воли успокоившись, я сел на то же поваленное дерево и достал перчатку, поморщился от боли в животе. «Это то, о чем я думаю?» – спросил Думиса. «Ядра разумных?» «Пока не знаю», – покачал я головой, открывая крышку. Тщательно проверив куб, я аккуратно вытащил ядро. Оно было не таким жидким, как у вожаков. Мои пальцы чувствовали податливость субстанции. Затаив дыхание, я приложил ядро к запястью. Перед глазами выскочила надпись. «Выберите ДНК. Человек сильный. Частота 10,8% 10 Байху, повелитель ветра. Частота 9,95%. Белый шелкопряд, повелитель монстров, частота 9,98%. Я прикрыл глаза и глубоко вдохнул. Выдохнул. Если в списке есть основная спираль, значит она может улучшиться, то есть... Я выбрал вторую спираль. И почувствовал, как кровь в моих венах закипает. Сердцебиение ускорилось, на поляне поднялся ветер, из носа потекла горячая кровь. «Босс, ты в порядке?» – обеспокоенно спросил Думиса. «Да». Я не сдержал улыбки, ощущая, как все раны затягиваются. Даже старые, не до конца исцеленные травмы исчезли. Уже понимая, что увижу, я проверил статус. Первая виртуальная спираль ДНК – Байху-повелитель ветра. Частота ДНК Байху-повелителя ветра – 10,3%. Получилось. Даже не верится, что получилось. Ребят, вы тут? Только сейчас Мирослава нашла нас. Иди сюда, я призывно махнул ей. Для тебя есть одна важная миссия. Сходи в поселение, найди людей деда, пусть они передадут на землю следующее. Канал Канона. Вестник изначального мира. Внимание! Сообщение всем, кто привязан к пику Синшан. Синдикат объявил о новом ивенте. Сегодня, 1 июля, в 18.00 по московскому времени, Дельта атакует насекомых. Синдикат призывает всех следить за ивентом, и когда наступит час X, всем вместе заняться сбором трофеев. Наша редакция заняла выжидательную позицию. Нам всем интересно, чем же закончится второй ивент Синдиката. Очередным провалом или же сокрушительной победой? Подписывайтесь на наш канал и следите за развитием событий вместе с нами. Журналы, СМИ, чаты – в каждой стране звучали новости о новом ивенте Синдиката. Но на этот раз происходило неслыханное. Синдикат приглашал заняться сбором трофеев всех желающих. Многие четко понимали, что чем бы ни закончился ивент Синдиката, он войдет в историю. Но в каком именно ключе будут вспоминать этот день потомки, зависит от исхода всей затеи. Я попросил Мирославу, чтобы она передала всем новости о новом ивенте. После этого нашел Нацука и обсудил с ней предстоящее сражение. Гигантская горилла, кстати, убежала в свое логово после моего выхода из изначального мира. Но ничего страшного, позже я ее верну, она мне еще понадобится. «Всего соберется 31 один с воздуха», — докладывала Нацука, когда до ивента оставалось меньше часа. «Среди них пятеро слабые. Этого хватит?» «Да», – кивнул я. «Можно и самому справиться, но любая помощь не помешает. Мы сидели в шатре в двухстах метрах от территории, занятой насекомыми. Она продолжала расширяться, но уже не так стремительно. Из дыры в земле все еще вылезали подземные жители, но уже не сплошным потоком, а волнами, раз в несколько часов. Сборщиков я тоже проинструктировала. В общем, мы готовы. Самое главное, чтобы у тебя все вышло». Нацука с тревогой посмотрела на меня. «Ты точно уверен? Мы рискуем стать посмешищем, если провалимся?» «Я уверен». Снова проверив статус, я едва заметно улыбнулся. Имя Байху, Повелителя Ветра, не изменилось в статусе. Потому что люди еще не дали имя разумному белому тигру. Но, несмотря на одно и то же название монстра, разница в получаемых мною способностях огромная. Я уже успел протестировать ее. «Значит, все точно получится», — Нацука улыбнулась. Ты молодец, я искренне похвалил ее. За несколько часов смогла организовать столько всего. Хоть где-то же должна быть от меня польза. Улыбка Нацука стала натянутой. Не хочу, чтобы ты выкинул меня из-за ненадобности. Ты же помнишь мою цель? Я хочу эволюционировать. Хмыкнув, я неловко похлопал Нацука по плечу. Я бы тебя никогда не выкинул, не придумывай. Нацука едва заметно смутилась и, сославшись на работу, вышла из шатра. Вскоре наступило время ивента. Полиосы воздуха собрались на небольшой возвышенности и ждали меня. Им никто не мешал, в этих местах всех монстров уже извели. Чем больше времени проходит, тем меньше монстров остается на вершине горы. Через несколько лет новеньким придется ходить на спуск, чтобы добыть свое первое ядро». Владислав Елисем не кивнул. «Все полиосы воздуха, которых нашла Нацука, работали именно с ним». С Елисеем я знаком еще с первого ивента, поэтому уверен в его компетенции. Ваша задача — использовать как можно больше кварков и создать потоки ветра над нами. Многие из вас уже знакомы с этой процедурой, поэтому уверен, у вас получится. Начинайте». Елисей дал команду, и вольверы активировали свои способности. В воздухе закружились голубоватые потоки ветра. «Сейчас я мог чувствовать сам процесс создания такого ветра». Если очень грубо и приближенно, каждый из полиусов выпускал поток кварков, который изменял воздух, подчинял его. Простые эвольверы бездумно фанили кварками, а слабые мало того, что выпускали гораздо больше энергии, если ее так можно назвать, но и умело контролировали потоки. Разница была очевидна. Один за другим эвольверы отменяли навыки, а я брал под свой контроль их ветер. Через несколько минут остался один елисей. Готово, он закончил и устало вытер пот со лба. Спасибо всем! Я взмыл в небо, забирая весь ветер, насыщенный кварками. Вокруг меня начал зарождаться смерч. Я глубоко вдохнул, унимая волнение. Впервые мне предстоит проделать нечто настолько масштабное. Вдали виднелась территория, занятая насекомыми. Она выделялась, трава и листья были сожраны, земля перерыта, речушки и озера поменяли свой цвет на светло-коричневый. И это лишь второй день нашествия тварей. Продолжая раскручивать вокруг себя смерч, я двинулся вперед. В прошлой жизни похожий прием использовал сильный эвольвер из Индии, Промаханса Вивикананда. Он создал гигантские торнадо, и тот поднял в воздух сотни монстров. Промаханса звали владыкой ветра. Будучи слабым, он мог на равных сражаться с сильными эвольверами. Невероятный талант, у которого не грех взять несколько уроков. Сейчас я использовал его технику. В Эвакоме как-то выложили текстовое интервью, в котором Парамаханса рассказывал об этой атаке. Главное, случайно не попасть в шторм, иначе можно погибнуть. Разница между эвольвером сильным и слабым, не только в более совершенном теле и большем объеме нейтрина нет, человек углубляется в свое направление развития, может использовать свои навыки лучше, эффективнее. И здесь все зависит от таланта. кого-то, как парамаханцу можно назвать, виртуозом своей стихии, а кто-то будет пользоваться лишь увеличенной шкалой нейтрино и навыками, не способной на нечто большее. Понимая это, я старался не просто использовать ветер, а слиться с ним, почувствовать его. И форма байху помогала в этом как никогда. Будь я обычным полиосом воздуха, никогда бы не добился подобного контроля. Но тем не менее этого мне мало. Нужны тренировки, новые стратегии, приемы. Но все потом, сейчас же я буду убивать. Когда я долетел до территории насекомых, смерч только-только коснулся земли. Деревья заскрипели, почва целыми пластами начала подниматься вверх. И я не стал больше сдерживаться. Шкала спора побежала вниз, а смерч резко расширился и приобрел голубоватый оттенок. Уши заложило от свиста ветра и грохота. Я перестал что-либо видеть, кроме внутренней стороны смерча. Адреналин в крови зашкаливал, в голове стучало. Мне было очевидно, что, если ошибусь, стихия уничтожит меня. Я уже раскрутил смерч до состояния, что ему больше не требовалась подпитка. Он сам будет расти, пока не достигнет критической точки. Единственное, что я могу сейчас сделать, с трудом контролировать траекторию смерча и всеми силами стараться не умереть. На губах сама собой появилась возбужденная улыбка. Именно в такие моменты ты начинаешь чувствовать, что живешь. Нацука и Мирослава стояли бок о бок и с открытыми ртами смотрели, как гигантский голубовато-коричневый смерч опустошает земли, занятые насекомыми. Зрелище было величественным и невероятным. Не верилось, что подобное может сделать человек. Думиса крепко сжимал кулаки и тяжело дышал. Он в очередной раз убедился, что духи помогают Владиславу. Лианг горящими глазами смотрел на смерч, не моргая. Аниш и Нитья суеверным ужасом взирали на творение Владислава. Им казалось, что на подобное способен только бог или демон. Ван Балай же испытывал легкую зависть. Ему тоже хотелось сотворить что-то подобное, но он понимал, Его сила лежит в совершенно другой плоскости. На самом деле, Ван Балай решил сменить свою цель. Он попробовал себя в роли повара и понял, что это слишком легко. Но новую цель он пока не отыскал, не видел ее. Однако, глядя на смерч, созданный Владиславом, он чувствовал, как внутри него поднимается непонятная даже для него волна. Помимо членов синдиката, за смерчем следили сотни других эволюторов, собиравшихся на ивент. По их лицам можно было бы составить энциклопедию восхищения. Каждый выражал эту эмоцию по-своему. Никто не ожидал, что Дельта совершит что-то настолько масштабное. Деревья вырывало с корнем, а летающие жуки не могли даже сбежать. Их затягивало в смертоносные торнадо. Самые разнообразные черви, многоножки, личинки и многие другие виды насекомых, когда-то казавшиеся невероятно опасными, сейчас безвольно мотались внутри смерча. Торнадо добрался до ямы, откуда выбрались насекомые, и вихрь плавно окрасился в темный цвет. Неожиданно из дыры вытянуло несколько кристаллических червей, которые на фоне смерчи казались чем-то незначительным. Нацука охнула, увидев их. Эти черви были меньше, чем тот, которого убил Владислав, но, тем не менее, они огромны. Торнадо продолжил свой путь, но за ним уже почти не следили. Все смотрели на дождь из трупов. Уже некоторое время из вершины смерча вылетали мертвые насекомые. Они градом падали на землю, превращаясь в отвратительную массу из слизи и кусков панциря. «Готовимся!» — Нацука пришла в себя. «По моей команде выдвигаемся и начинаем собирать ядра!» «Да!» — раздался нескладный крик эволюверов, медленно возвращающихся к реальности. Нейтрино упала до 10%, когда смерч наконец-то развеялся. У меня болело все тело, как после тяжелой тренировки, одежда пропиталась потом. Но, несмотря на это, я чувствовал глубокое удовлетворение. У меня получилось выполнить задуманное. Вряд ли кто-то осмелится затеять ссору с синдикатом. Если подобный смерч запустить в городе, на территории какого-нибудь рода, последствия будут катастрофическими. Люди уже давно начали собирать жидкие ядра и сейчас сами напоминали насекомых. Копошились в останках монстров, иногда радостно крича. Были здесь и бойцы, ищущие выживших монстров и добивающие их. Я не стал им мешать и спустился. «Босс, это было круто!» Ко мне подошел улыбающийся Лианг. «Слушай, есть разговор. Хочу рассказать кое-что. Сейчас я к Нацука зайду и поговорим». Я присмотрелся к Лиангу. Выглядит он отдохнувшим, как будто обрел внутреннюю гармонию, что ли. Отлично. Лианг показал мне большой палец. Нацука я нашел в шатре, она что-то говорила подчиненному. Владислав! Увидев меня, она сразу же заулыбалась. Это было потрясно. Как ты вообще смог двигать такую махину? Сам удивляюсь, проворчал я. Как идут сборы? Хватит денег, чтобы построить тут новое поселение. Поймав интересную мысль, я усмехнулся и продолжил. «Хотя нет, поселение — это прошлый век. Ну или прошлый месяц, если буквально. Мы зададим новый тренд, возведем крепость. Редко у тебя такое хорошее настроение». Улыбка Нацука стала еще шире. «Это да», — согласился я. «Следующая цель змеи. Я хочу прикончить разумного, который ими управляет. Или взять под контроль, тут надо смотреть». «Ты сделаешь еще один торнадо?» — удивилась Нацука. «Нет, на этот раз использую другую стратегию. Еще надо понять, с какой стороны спуска я лазурного кондора встретил. Разумная птичка мне не помешает, на ней я слетаю на другую гору, засу. А еще В шатер влетела молодая девушка в темно-зеленой форме. «Командир, там из дыры вылезает что-то огромное!» «Червь?» – развернулся я к ней. «Нет, это большой коричневый жук с острыми ногами-лезвиями!» Девушка явно паниковала. «Этот монстр сразу убил троих эвольверов!» Его размеры уточнил я, прикидывая, что делать. «Огромный, очень огромный!» «Как старая трехэтажка на окраинах моего города!» «Нацука, готовь, ребят!» Я мрачно посмотрел на шкалу нейтрино, которая держалась на десяти процентах. К нам пожаловал еще один разумный. И потребуется помощь каждого.